Глава 3. Идентичность. Идентичность это уникальная личностная структура человека. Кто я? Что имею? Как меня зовут? Откуда я родом? Как и где живу? Что меня ведёт и заставляет принимать те или иные суждения? Чем я руководствуюсь в принятии решений? Идентичность Это процесс изменений на протяжении всей жизни, которые проявляются во внешнем виде, в выражении лица, жестах, языке, эмоциональной и физической силе и слабости и, конечно, внутренней самооценке и вере в себя. Идентичность меняется в течение жизненного пути, где есть место и развитию личности, и кризисом. Мы постоянно сравниваем, соотносим и сортируем информацию о себе изнутри и извне. С одной стороны, идентичность это концепция, а с другой, как я уже сказала, происходящие в личности изменения. Я познакомилась с концепцией идентичности, когда училась, и она изменила меня. Идентичность отвечает на вопрос: кто я? Но у нас нет и никогда не будет одного единственного верного ответа на вопросы «кто я?» и «какой я?». Мы меняемся под воздействием людей и ситуаций. Наши цели и мотивы преобразуются и перевоплощаются. И если признать, что идентичность — это не что-то статичное, высеченное в камне раз и навсегда, а очень динамичная структура, которая, тем не менее, имеет свои опорные и неизменные точки — нам станет интереснее наблюдать за собой. В такой эксперимент я и приглашаю вас в этой главе — исследовать себя. Чужое мнение. Чужое мнение имеет два важных критерия. Первое. Оно чужое, не ваше. Второе. Это мнение, не истина. Когда у нас есть личное мнение, Оно нам тождественно, то есть наши мысли, чувства и поступки находятся в согласии друг с другом. И там нет, правильно или неправильно, плохо или хорошо. Есть только одна величина — это верно. Верно для меня, потому что я так чувствую. Верно от вера. Верить в то, что я чувствую, и есть мое истинное мнение, и я не ставлю это под сомнение. Вера в себя — конец всех отговорок. Можно годами говорить «в детстве мои родители со мной не так обходились» или «я не знаю ничего другого», но это безответственно, потому что если вы так считаете, значит, у вас нет намерения что-либо изменить. Природа кузнечика — прыгать. Положи его в банку — он выпрыгнет. Положи его в банку и накрой ее крышкой. Он будет прыгать, пока не обессилит, пока не поймет, что выхода нет и пока не забудет свою природу. Открой крышку снова, он останется сидеть. Чтобы кузнечику снова начать прыгать, ему нужно вспомнить, что его природа не зависит от крышки, то есть тех социальных факторов и систем, в которых он вырос и где растерял веру в себя. Вы можете представить кузнечика, который потерял веру в себя? Я нет. Почему вы теряете веру в себя, в свою природу, и даете прошлому столько власти над настоящим и будущим? Почему даете власть той самой крышечке, семье, установкам, чужим людям, которые вас окружали в фазу вашей максимальной беспомощности, когда единственным способом выжить было подстроиться, адаптироваться, забыться, приспособиться? Кто сейчас ставит крышку? Чужое мнение? Нет. Никому и дело до вас нет. А вы все ищете алиби, позволяющие жить по-старому. Никто не проживет за вас вашу жизнь, но никто ее за вас и не растратит понапрасну. Чужое мнение — это право другого человека иметь личный опыт. Чужое мнение — это право человека на ошибку и на свои фазы и этапы жизни. Чужое мнение — это ваше решение, впускать ли его в жизнь. Чужое мнение — это уважение к своим границам и адекватная реакция. Мне это не интересно, и если ты продолжишь, это будет иметь последствия, и они тебе не понравятся, потому что на кону — наши отношения. Как отвечать на непрошенные советы? Адекватное выстраивание границы критика – одна из базовых тем. Для начала нужно принять, что вы – суверенное государство и живете по своим законам. Да, у этого государства есть соседи, родители, друзья, семья, близкие, команда, родственники, дети, начальство. Да, у вас есть союзники, независимые единомышленники. Да, у вас есть враги, Выберите сами, кого считаете врагами. И нападение может быть разным, вербальным и невербальным, скрытым или прямым, в виде шантажа или манипуляции, в виде игнорирования и клейма изгоя. Если вы государство, что может подвергнуться осуждению? Ваш флаг — не тот цвет, не тот размер, не та символика. Гимн — не та мелодия, не то содержание. Валюта. Не тот металл, не та бумага, не та ценность, не та валютная ставка, не тот запас. Конституция. Не те законы, не те принципы, не так наказывают и не так хвалят. Герб. Не тот атемное животное, не та смысловая нагрузка. Государственный язык. Слишком простой, слишком сложный. Национальный костюм. Не то носишь, не та мода. Странная модель. Союзники. Вот тут начинается самое интересное. Не с теми дружишь, не против тех идешь. Они на тебя плохо влияют, слишком много отдаешь. Национальная кухня. Не то ешь, не так пьешь, не так готовишь. Государственные праздники. Не по тому поводу радуешься, не то оплакиваешь, не так скорбишь. Национальные герои. Не на тех равняешься, не тех идеализируешь, не тот у тебя нимб. Религия. Не в тех веришь, не веришь, не так молишься, не тех богов признаешь. История. Не тогда основал государство, не в том месте, не те ресурсы использовал. не учел риски и шансы. Политический уклад. Не та авторитарность, не та диктатура, не та демократия, не те вожди. Система здравоохранения. Мало спишь, много куришь, не то пьешь, не следишь за собой. Социальная система. Не с тем спишь, не так выбираешь партнеров, не так саморазвиваешься, не так живешь. Понимаете, о чем я? Всегда можно найти, к чему предъявить претензии. Только хоть одно суверенное государство это волнует? Нет. Потому что есть армия, таможня, службы безопасности, разведка, шпионы, дипломаты и дальше по списку. Потому что каждое государство имеет право жить по своим законам. Если у вас нет защиты, то на вас будут нападать. Вы сами будете провоцировать это нападение, пока не поймете, чего в вашем государстве не хватает, и не признаете, что ваша суверенность построена вами согласно вашим внутренним ценностям, а других достаточно проинформировать, как с вами можно и как нельзя. И не забывайте про государственную тайну. Не всем надо знать, как у вас внутри все устроено. и ваши внутриличностные конфликты тоже никого не интересуют. Пожалуй, самое главное, что я могу сказать про границы, — это доверие. Доверие начинается тогда, когда я знаю, даже если кто-то меня ранил или задел, то сделал это не из злого умысла, не чтобы меня обидеть и поцарапать. Это единственное, что дает возможность по-взрослому решать конфликты между людьми. Упражнение седьмое. Какое вы государство? Какое вы государство? Нарисуйте свой герб. Какие у вашего государства символы власти? Что дает вам силу? Что несет ваша культура? Что символизирует цвета на гербе и флаге? Какую форму герба вы выберете? Каких цветов у вас не будет? Какие символы вы никогда не станете использовать? Какие есть табу? Кто будет хранителем традиции? Границы суверенности. Самый частый вопрос, который звучит после выполнения упражнения «Какое вы государство?», так что с этим теперь делать? Давайте по пунктам. Первое. Вы можете ставить границы, когда знаете, кто вы, как ваше государство называется, какой у вас гимн и дальше по списку. Это, напрямую, связано с нашей второй психической потребностью, в самости и автономности. Как только вы поймете, кто вы, можно говорить о самостоятельности и чувстве собственного достоинства, самооценке и самоосознанности. Второе: Вы можете ставить границы, Когда признали, что граница — это также черта близости. Там, где заканчивается одно государство, бесшовно начинается другое. Как только вы признаете, что вам необходимы другие — друзья, близкие, союзники, единомышленники и противники, вы можете выстраивать с ними границы. Вы уважаете их нежелание, чтобы вы каждый день ходили туда-сюда, топтались по их территории. Это напрямую связано с первой психической потребностью человека в надежной связи и близости, когда вы знаете, даже если вы на дистанции, близость непоколебима. Главная контрверсия близости — контроль. Звонки, эсэмэски, внезапные заглянул в гости и так далее. То есть разбираться все равно надо в себе. Задание для саморефлексии. Почему ваши друзья дружат с вами? Выгодно, статусно, интересно, общая история, взаимовыручка, контакты, близость. Они дружат с вами или с вашими связями? Это взаимные отношения? Что вы можете дать своим друзьям? В чем эксклюзивность ваших отношений? Запишите ответы на эти вопросы. Вторая группа вопросов. О врагах. Чему вы должны научиться у своих врагов? Чем они вас бесят? В чем вы им завидуете? В чем вы с ними конкурируете? Что вы в них не принимаете, что хотите им доказать? С чего вы взяли, что они враги? Враждуют ли они с вами, или это лишь ваша иллюзия? Что, если вы сведете двух своих врагов? Станет одним врагом меньше, потому что они убьют друг друга? Или они объединятся против вас? Чтобы задать себе последний вопрос, надо обладать смелостью сомневаться в себе. Третье. Этот пункт наиболее важный. Когда вы поняли, кто вы и кто вокруг, что произойдет, если вы перестанете быть непримиримым? Что, если ваша воинственность неорганично для вас и на самом деле вы другой? Вспомните, в начале книги я говорила о блокаде Гиберман. Проинформировали ли вы мир о своих изменениях? Тут у врагов появляется шанс сменить партию и начать чему-то учиться у вас, а у друзей увидеть в себе ту противоречивость, которую вы показали им своим примером. Про границы можно говорить бесконечно, и у эволюции границ нет границ. Нулевое. Границ нет. Первое. Границы есть. Второе. Я умею их ставить. Третье. Я признаю их в других. Четвертое. Я кайфую от своих границ. Пятое. Я скребу потолок своих границ. Шестое. Я начинаю задумываться о том, что, может быть, границ нет. Седьмое. Я пробую расширять свои границы. Восьмое. Я сталкиваюсь с сопротивлением внутри и снаружи. Девятое. Я ультимативно ищу новые пути. Десятое. Границ нет. Одиночество — не выход, а вход. Когда вы выстроите отношения с собой, когда признаете, что вам себя достаточно, Когда позаботитесь о себе, вам захочется отношений, близких. Захочется впустить в свой мир другого человека, чтобы он, как чуткий садовник, бережно облагородил ваш внутренний сад. Вам захочется пойти к нему. И вы не побоитесь это сказать. И вам ответят взаимностью. И вы примете приглашение. Это доверие. самый большой дар и высокая ответственность. Этим не бросаются, не кичатся. Вы будете нести эти отношения в своем сердце и меняться с их помощью, каждый в отдельности и как пара. Вы станете оберегать их и заботиться о себе. Не о другом, о себе. Потому что ответ вам держать перед собой. «Достаточно ли я сделал?» чтобы оставаться интересным для партнера. Вы выработаете собственную культуру ссоры, свои границы интимности, свои мечты и планы, свою философию жизни. Можно быть по-человечески одиноким, а можно быть над-человечески одиноким. Одиночество — это вход. Одиночество. одиночество в квадрате, одиночество в кубе, одиночество в белом халате, одиночество в клубе, одиночество как безысходность, одиночество как свобода, одиночество как гордость, одиночество как мода, одиночество на пике, одиночество на взрыд, одиночество без публики, одиночеством по горло сыт. Одиночество по спине холодом. Одиночество через спасение душ. Одиночество год за годом. Одиночество, как приторный куш. Одиночество отрицанием. Одиночество в одного. Одиночество напоминанием. Одиночество выгодно. Одиночество колкой болью. Одиночество, как туман. Одиночество беглой мыслью. одиночество как дурман одиночество за рулем одиночество на броском одиночество жирным штрихом одиночество так не броска одиночество за легкой шторкой одиночество слезами визгом одиночество холодной водкой одиночество терпким — виски одиночество во вселенных одиночество в утробе Одиночество всех пленных. Одиночество. Комната отчаяния. Иногда бывают комнаты без дверей, абсолютно белые стены без окон. Идеально гладкая штукатурка, почти глянцевая. Но когда подходишь ближе, видно, что это не некрашенные стены идеально белого цвета, без оттенков голубого и примесей серого. белые стены, которые могут свести с ума. Смотрите вверх, у этой комнаты нет потолка, и вы чувствуете себя как в коробке, словно вы подарок, который открыли и не достали. Иногда включается свет, иногда темно. Но вы знаете, что в этой комнате, в абсолютной тишине и пустоте, вы один. Есть моменты, когда к вам туда кто-то запрыгивает, и вы должны радоваться, потому что ждали, что-то случится, надеялись, пробовали, имитировали, старались, хотя и безрезультатно. Вы рисовали на стенах окна и картины, даже пытались рисовать двери. Но их нет, ведь вы-то знаете, что их нет, и это лишь игра вашего воображения, лишь ваша иллюзия. И вот кто-то случайно приходит, и вы не можете больше тосковать и говорить, что нет дверей и окон, нет будущего и прошлого, света и тени. Вы-то здесь, и другой здесь, и надо радоваться. Но вы не умеете радоваться вот так, по сигналу, и просто молчите, позволяете этому произойти, как будто не вы, автор, и всё это не ваша иллюзия. А потом снова темнота, и вы снова один. И можно разорвать эти декорации, сломать эти стены, выйти. Но вы там. Вы словно пойманы в эту иллюзию невозможного и несбыточного. И если спросить, чего вы хотите, у вас не будет ответа. Вы разучились хотеть. Вы хотите выйти, Но в комнате нет дверей. И бегство — это не решение. И вы уже не задаетесь вопросами, как вы там оказались и как давно это произошло. Вы просто забываете о том, что у вас были мечты. Умение дружить. Когда говорят «мне за 30 и у меня нет друзей», я удивляюсь. Не как психотерапевт, а как человек. Искренне удивляюсь, потому что после 30 можно выбирать себе в друзья кого угодно и так надолго, как хочешь. Потому что в детстве мы выбираем людей по общему пространству — садик, двор, школа, дети родительских друзей, универ. И там не отвертеться. Там дружба на 5-10 лет. Во фразе «У меня нет друзей» я слышу. Первое. Я скучный даже для самого себя. Второе. Я не умею доверять людям. Третье. Я не научился выбирать близких по духу. Четвертое. Я не умею идти на контакт. Пятое. Я боюсь предательства. Шестое. Я эгоман и не умею делиться даже собой. Седьмое. Я избегаю близости. Она может поглотить. 8. Я недостаточно интересен для других. 9. Я не заслуживаю настоящей дружбы. 10. Мне выгодно быть изгоем. 11. Я не умею обходиться со своим временем. 12. Мне нечего предложить другим. 13. Я не умею говорить о своих потребностях. 14. -е. Я не умею просить о помощи. 15. -е. Я часто бывал разочарован и не проработал этот опыт. 16. -е. У меня отсутствует самоидентификация, и я не знаю себя. 17. -е. Я боюсь конкуренции с другими. 18. -е. Я боюсь нового. 19. -е. Я боюсь показаться слабым. 20. Я боюсь, что меня будут использовать. В возрасте трех 5 лет мы учимся выходить из диады в триаду и понимаем, что мир полон противоречий. Мама может быть и плохой, и хорошей. Папа может быть и плохим, и хорошим. Мы имеем право испытывать к ним противоречивые и амбивалентные чувства, к каждому отдельно и к двоим вместе. С 11 и до 21 – период пубертата. Мы начинаем поиск себя через других. Что мы сами можем, что сами хотим. Ищем свою идентичность. Идентичность во имя, идентичность вопреки. В возрасте 20-30 у нас есть шанс выстроить реалистичные границы с родителями и стать взрослым. После 30 Если вы не успели решить свои проблемы, вас накроет, в том числе и дружбой. Друзья женятся, заводят детей, путешествуют, разводятся, делают карьеру, создают бизнес. Если вы не отработали на совесть задачи этого этапа и не выбрали свободу, с вами действительно сложно. Никому не интересны рудименты и отголоски вашей лени. Если вы сами себе безразличны, Никто с вами дружить не захочет, потому что дружить — это не спасать друг друга. Дружить — это интересоваться собой и другими. История в 15 событиях Как-то за ужином я спросила дочь, что они проходят в школе по истории. И ответ меня очень удивил. Им дали задание описать мировую историю в 15 событиях. Слабо? Ведь речь идет не о сведениях из учебника, а о личном анализе. Что было решающими событиями? Что сделало мир таким, в котором мы живем? Отметается все. Какая разница, кто создал первый компьютер и дали ли Моисею Тору? А может и не было Моисея? Но был каменный век? Был огонь? Человек научился строить корабли, машины, самолеты? создал оружие, научился делать аборты, лечить сложнейшие болезни. Я перенесла это на себя. Если бы я рисовала вектор своей истории в 15 отметках, что было бы сейчас важным для меня? Что позволило мне быть там, где я сейчас нахожусь? Что было неизбежно? Что не очевидно? Что оказалось важным для меня? А в перспективе истории человечества об этом не вспомнит никто. Что в моей истории сотрется, и даже я сама не придам этому значения? А что будет шестнадцатым элементом в моей истории? А может быть в моей биографии будет сейчас лишь девять пунктов, а остальные я оставлю на потом? Интрига. Мне интересно. Я составляю со своими пациентами диаграмму жизни. С каждым. Мы смотрим, откуда берут корни те модели поведения, которые повторяются как по шаблону каждые 5-7 лет, в каждых отношениях, в расставаниях и начинаниях. И это очень отрезвляет видеть, что нет магии, что человек сам реинсценирует свою жизнь. Просто важно понять, какой из этапов реинсценируется и зачем. То, что мы забыли в детстве, придет сейчас — в кризис среднего возраста и накроет волной воспоминаний. Но вспоминать вы станете не факты, а те чувства, которые, казалось бы, забыли. А тут новый контекст. И психика все равно умудряется восстановить старые эмоции. Психика всегда на два шага впереди. Всегда. Диаграмма жизни. После всего, что я описала в этой главе, мы подходим к одному из самых главных упражнений — диаграмма жизни. Это очень сильный инструмент исследования психики. Я люблю давать это упражнение своим пациентам как в личной, так и в групповой работе. Его цель — понять, по каким шаблонам повторяются определенные сценарии жизни. Часто можно увидеть, как решения принимаются не логически, а бессознательно, основываясь на старом, заложенном в психике способе, и дальше, как трафарет, накладываются на, казалось бы, новые фазы жизни. Автора этого упражнения я не знаю. Меня научили ему в клинике, где я проработала более 10 лет, и оно передавалось из уст в уста десятилетиями. Каждый терапевт вносил свои корректировки, интегрировал свои идеи, и задавал свои траектории движения мысли, но его выполняли все пациенты, проходившие лечение. И в этом сила концепта. На одно и то же задание в каждом конкретном случае абсолютно индивидуальная интерпретация. За годы я собрала огромное количество вопросов, которые мне нравятся и на которые я обращаю внимание, когда мои пациенты вычерчивают свою диаграмму жизни. Эти вопросы, как показывает мой опыт, играют роль важных ориентиров в самоисследовании. Заметки можно сделать для себя и позже перенести их на отдельный лист. Упражнение восьмое. Диаграмма жизни. Анализ исходных данных в интерпретации Ирины Гиберман. Первое. Знаете ли вы своих биологических родителей? Второе. Желанный ли вы ребенок? Что и кто вам об этом говорил? И сколько лет вам тогда было? Третье. В какую семейную ситуацию вы пришли? Сколько членов семьи живут с вами под одной крышей? Четвертое. Какова атмосфера в доме? Происходили ли перед вашим рождением важные события в семейной истории? Похороны родных, война, иммиграция? Потеря всего имущества в ходе гонений, и преследований, пожара. Пятое. Мама и папа вместе или нет? Шестое. Были ли до или после вашего рождения аборты, выкидыши, замершие беременности, дети, умершие в раннем возрасте, о которых вы знаете? Когда вы об этом узнали? Кто вам об этом рассказал? Как вы нашли информацию? Седьмое. Какие отношения внутри семьи с другими поколениями? У матери с родителями отца, у отца с родителями матери, у вас с бабушками и дедушками. Восьмое. Какие у вас отношения со старшими братьями и сестрами? Девятое. Какие отношения с детьми, появившимися после вас? Как вы узнали, что мама беременна? И сколько вам было лет? Как вы отреагировали на появление младенца? Какие важные события произошли в тот период? Десятое. Развод родителей. В каком возрасте и как вам о нем сообщили? Каково было ваше участие в принятии решения? На чьей стороне вы были эмоционально? За кого переживали? С кем остались после развода? С кем остались другие дети? Знаете ли вы истинную причину развода? Измены, предательство, алкоголь, наркотики, конфликты, насилие и так далее. И как вам с этим живется? Одиннадцатое. Появление других членов семьи после развода родителей. У мамы, у папы. Новые дети от одного из родителей. Пэтчворк фэмили, так называемая лоскутная семья с детьми от разных браков. Ваше место в этой системе. 12. Каким было ваше детство до садика? Ходили ли вы в ясли? Кто был рядом в качестве ресурса? Были ли у вас друзья? 13. Каким было время в садике? Чем вы увлекались? Было ли у вас хобби? 14. Каков был настрой перед школой? Хотели ли вы туда идти? Были ли в этой школе ваши родственники или члены семьи? Были ли связи с учителями? Работали ли там же ваши родители? 15 Каковы были ожидания от будущей профессии? Когда складывалось ваше представление о ней? Шестнадцатое. Самые важные моменты в школьное время. Учеба за границей по обмену. переезды, потери друзей, смена школ, травля, вы травили других или пережили травлю. Первый опыт с тестированием границ: секс, уход из дома, бунтарское поведение, разборки с полицией или тюрьма и так далее. 17. Первый опыт с алкоголем или наркотическими веществами. Для каждого из них свой цвет. В каких ситуациях вы повторяли этот опыт? Были ли паузы? Или, возможно, один наркотик заменял другой? Когда не было возможности потреблять, чем вы компенсировали? Работой, спортом, едой и так далее? Какие рецидивы случались? Сколько раз пробовали вылечиться? Кто научил вас употреблять? Что сейчас с этими людьми? Когда состоялся откровенный разговор с семьей? Есть ли члены семьи, с которыми вы можете открыто это делать? 18. Переход из школы в новую систему. Куда вы пошли после школы? Почему? Какими мотивами руководствовались? 19. Когда вы покинули родительский дом? Куда и с кем переехали? Как вы ушли или как вас выгнали? Как вы общались с родителями после ухода? 20 Создавали ли вы собственную семью? Сколько раз? Как выбирали себе партнеров? 21. первое. Родители знакомы с вашими партнерами? Знают ли они о вашей сексуальной ориентации? Двадцать второе. Есть ли у вас в истории аборты, выкидыши, потери детей? Если вы мужчина, делала ли ваша девушка аборты? Шантажировала ли вас этим? Беременели ли от вас сознательно ради ваших генов, а не ради отношений? 23. Когда умерли ваши бабушки и дедушки? Живы ли еще ваши родители? Когда были похороны важных членов семьи? Смогли ли вы попрощаться и пережить скорбь? 24. Какие базовые решения в карьере, работе вы принимали? Где трусили? Где брали на себя слишком много? 25. Какие потери на вас отразились? Как вы проживали горе? 26. Ваши самые важные успехи. Как вы их праздновали? Как вас награждали? Смогли ли вы присвоить собственные победы? 27. Ваши провалы. Простили ли вы их себе? Испытываете ли до сих пор чувство вины, стыда, мести? Далее возьмите лист бумаги и перенесите на него свои заметки и ответы. Это очень важный момент, требующий внимания и сосредоточенности. Рисуем две линии X и Y. Вверх шкала идет до плюс ста, вниз — до минус ста. Это шкала эмоций. Горизонтальная линия жизни начинается с нуля, прямо в точке пересечения x и y. Это база. В какую семью вы пришли? Желанный ли вы ребенок? Были ли до и после вашего рождения аборты и смерти? Что происходило у родителей и у мамы во время беременности? Искусственным или естественным было зачатие. Потом рисуем этапы жизни на линии. От 0 до 3 лет. От 3 до 6 лет. От 6 до 12. От 12 до 21. От 21 до 30. От 30 до 40. От 40 до 55. От 55 до 65. От 65 до 75 лет. Для каждой фазы жизни прописываем два важных момента. Первый. Какие были в жизни и семье важные события, изменившие вас? Второй. Что происходило с эмоциями? Что вы чувствовали и переживали? При всей индивидуальности жизни каждого из нас я это упражнение очень люблю. Оно дает список жизненных дилемм и важных повторяющихся шаблонов, которые вы используете, и функционал поведения. Спорт, алкоголь и наркотические вещества, пищевые привычки, вес, смены работы, рождение детей, потери, расставания, переезды, карьерный рост. Линия 0 – это отсутствие эмоций. Минус – негативные эмоции и события. Плюс – позитивные. Линия жизни разделена на отрезки. Рекомендую брать различные цвета для психосоматических расстройств, заболеваний, зависимостей. Паузы и ремиссии можно отмечать пунктиром. Пики – выделять жирным шрифтом и цветом. Главное в диаграмме жизни – линия эмоций. На нее накладывается вторая линия – линия событий жизни. Так можно увидеть пересечение этих линий и корреляцию между чувствами, переживаниями и поведением. Задание для саморефлексии. Чем вы гордитесь больше всего? Мне так часто задавали этот вопрос на собеседованиях, на свиданиях, друзья, дочь, близкие. Или говорили «мы тобой гордимся», «я тобой горжусь». Однажды я поняла, что гордость я испытываю не за славу, успех и везение, а за усилие, терпение и испытания. Чем вы гордитесь больше всего? Я больше всего горжусь своими поражениями. Они научили меня терпеть неудачу, держать удар, быть раздавленной, размазанной, суицидальной, чувствовать свою слабость, дали узнать, что такое разочарование, Предательство, провал, каждый невылеченный пациент, каждые рухнувшие отношения, крах и сомнения в себе. Это вело меня к поиску ответов, моих личных ответов на вопросы. Живали я? Живу ли я? Сколько жизни есть в моей жизни? Итак, вопросы для размышления. Чем я горжусь больше всего? А чем меньше всего? Сомневаться — это по-взрослому. Я помню Икс, старого, самого старого терапевта в клинике. Ему было за 70. Он уже ушел на пенсию, но выходил работать, когда не хватало врачей. Таких, как он, я больше не видела. Терапевт от Бога. Всегда с иголочки одет. Точнее, не так. Он адски пил до 30 лет. Потом прошел терапию в клинике, перестал пить, получил терапевтическое образование. Тогда не было таких строгих рамок, и экс-юзер, людей, которые в прошлом употребляли, брали в терапевты. Чтобы вы понимали, он был настолько старой закалки, что в те времена, когда он начинал карьеру группового психотерапевта, можно было еще курить везде. И они во время группы сидели, дымили, решали внутренние конфликты и передавали друг другу пепельницу. Тогда с терапевтами можно было на «ты». Однажды я пришла к «икс» и подружески говорю. «Слушай, я так сомневаюсь в этом решении, как ребенок себя чувствую. Надо сделать выбор, а я не могу». «Так это нормально?» «Взрослым свойственно сомневаться?» «Как? Я думала, взрослые все знают, всегда». откуда быть взрослым это и есть сомневаться потому что отказавшись от варианта а в пользу варианта б ты несешь ответственность и за да и за нет я думала это мой недостаток всегда мучительно сомневаться так и хорошо что сомневаешься но диагнозы ты ставишь хорошо лечишь то что надо лечить а я всегда с диагнозами сомневаюсь ведь я могу полагаться только на то что говорит о себе сам пациент, а он может врать, не договаривать. Пусть врет и не договаривает. Ты полагаешься на себя. Я вижу, и тебе хорошо удается отделить суть от драмы, театр от искренности. Вижу, когда сижу с тобой в группе, как второй терапевт. А ты сомневаешься? Да, всегда. А бухать не боишься снова начать? После 40 лет трезвости? Боюсь, и живу с этим каждый день. И это моя ответственность – сделать мою жизнь такой, чтобы не хотелось бухать каждый день до реанимации. Ты нереальный. Я не видела ни одного человека, кроме тебя, который бы не пил больше сорока лет. Уникального в этом ничего нет. Я просто делаю каждый день то, что должен делать. Забочусь о себе. Хм, «Мне у тебя учиться и учиться».